Домик в Коломне. Четырестопный ямб мне надоел. Им пишет всякий. Мальчикам в забаву пораб его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву. А в самом деле я бы совладел стройным созвучием. Пущусь на славу. Ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. А чтобы им путь открыть, широкий, вольный, Глаголы тотчас им я разрешу. Вы знаете, что рифмой на глагольный гнушаемся мы. «Почему?» — спрошу. Так писывал Шехматов богомольный. По большей части так и я пишу. «К чему, скажите? Уж и так мы голы!» Отныне в рифмы буду брать глаголы. Не стану их надменно браковать, Как рекрутов, добившихся увечья, Или как коней за их плохую стать, А подбирать союзы да наречья Из мелкой сволочи вербую рать. Мне рифмы нужны, все готов сберечь я, Хоть весь словарь, что слог, то и солдат. Все годны в строй.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 А там уже привыкнем, слава Богу, И выйдем на ровную дорогу. Как весело стихи свои вести Под цифрами, в порядке, строй за строем, Не позволять им в сторону брести, Как войску в пух рассыпанному боем. Тут каждый слог, замеченный в чести, Тут каждый стих глядит себя героем. А стихотворец, с кем же равен он? Он-то Мерлан или сам Наполеон? Немного отдохнем на этой точке. Что? Перестать или пустить на «т»? Признаться вам, я в пятистопной строчке люблю цезуру на второй стопе иначе стих то в яме, то на кочке, и хоть лежу теперь на канапе, все кажется мне, будто в тряском беге, померзлой пашне мчусь я на телеге. Что за беда? Не все ж гулять пешком по Невскому граниту или на Бали лощить паркет или скакать верхом в степи киргизской? Поплетусь-ка далее, со станции на станцию шажком, Как говорят о том оригинале, который, не кормя, на рысаке приехал из Москвы к Неверике. Скажу, рысак. Парнасский находится его не обогнал бы. Но Пегас стар, зубуш нет. Им вырытый колодец иссох. Порос крапивою Парнас. В отставке Феб живет. А хороводец старушек Мус Уж не прельщает нас. И табор свой с классических вершинок Перенесли мы на толкучий рынок.